Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемешку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу. «Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно». «Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?» «Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много». Он показал на фигуры спящих. Это же параноики, все до одного Но как они нас встретили? Мне даже на минуту показалось В его глазах вспыхнул огонек и тут же потух Что наконец-то мы дождались торжественной встречи Эти возгласы, пение, речи Ведь здорово было, а? Сколько нас продержит здесь, командир? Пока мы не докажем, что мы не психи — Ну, это просто. Надеюсь, что так. — Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан. — Да. Поглядите вон в тот угол. Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырывалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой ногой женщины. Она плавно парила в воздухе, в дымке кобальтового света что-то шепча и вздыхая. Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом кедровым посохом и, наконец, обрела свой первоначальный вид». Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз. «Колдовство! Черная магия!» — прошептал один из землян. «Нет, галлюцинации. Они передают нам свой бред». Так что мы видим их галлюцинации Телепатия Самовнушение и телепатия Это вас и тревожит, капитан? Да Если галлюцинации кажутся нам И не только нам всем такими реальными Если галлюцинации так убедительны и правдоподобны Неудивительно, что нас приняли за психопатов Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон эта женщина способна превращаться в статую. Вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль – плод нашей больной фантазии. Из темноты донесся вздох отчаяния. Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Изо рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями. Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени.